Вот так. Тася еще предстояло свыкнуться с мыслью, что она является наследницей огромного состояния. Было замечательно сознавать, что больше не надо экономить, во многом себя отказывать. В целом жизнь Таси мало изменилась. Но как хорошо просыпаться утром и знать, что ты богата, что время бедности ушло безвозвратно. Тася, конечно, не забывала простую истину — от сумы и тюрьмы не зарекайся, на себе испытала. Но Мещеринова оставила такое огромное состояние, что промотать его в одно поколение при всем желании было невозможно. Прежде всего Тася занялась своим гардеробом. Одежда шилась у лучших портных, а также очень много вещей было выписано из Петербурга и Парижа. Зато на семейном совете было решено обновить все в имении, купить новую мебель, ковры, сервизы, картины, в общем, все, что сделало бы дом более уютным. «Теперь тебе придется зимой жить в городе, а сюда приезжать только летом», — сказала Алена Ильинична. «Но я не хочу», — воспротивилась было Тася. «Так будет лучше», — перебила матушка. Если ты хочешь счастья своему сыну, ты будешь делать именно так. У бабушки, насколько мне помнится, было по дому в Москве, Петербурге и в Симбирске, выбирая любой для жительства. А здесь останемся мы с папа. Нам нравится тут, ведь так, Петр? Отец в это время читал очередной сельскохозяйственный журнал, не вникая в женскую болтовню и при обращении к нему супруги не счел нужным отрываться от него, лишь машинально кивнул и пробурчал что-то похожее на «Угу». Женщины рассмеялись. Глядя на эту пару, Тася всегда думала о том, что выпадает же в жизни некоторым настоящее счастье, когда двое людей находят друг друга, чтобы соединиться навсегда, и никто им больше не нужен в целом свете. Почему у нее не сложилась судьба? Почему она мечется в поисках счастья? Вот она теперь богата. Михаил воспринял эту новость спокойно, но посоветовал Тасе не совершать необдуманных поступков. «Я сам недавно получил наследство и знаю, как оно окружит голову. Хочется приобрести все на свете». «Сори деньгами налево и направо, и требуются огромные усилия, чтобы не делать глупостей». Михаил был отчасти прав. Так неожиданно свалившееся богатство скружило вначале голову, но Тася быстро взяла себя в руки, справедливо решив, что весь мир не купишь и ни к чему приобретать лишние вещи. Сейчас уже на трезвую голову она спокойно ответила. «Я не расточительно". «Жизнь приучила меня к экономии, и я уже составила список первоочередных покупок. Единственное, на что я готова тратиться без меры, это шляпки и перчатки». «Таковы все женщины!» — воскликнул Михаил. «А может, нам с тобой купить шляпную мастерскую? На паях, так сказать, доходы будем делить». «Вот когда поженимся, тогда и решим, куда пристроить наши свободные капиталы», — отрезала Тася. О замужестве она думала постоянно. Богатство дало ей многое, не принесло только одного. Она не может полностью владеть любимым человеком. Их связь так и оставалась тайной для окружающих, но с каждым днем скрывать ее становилось все труднее. Зима набирала обороты. Но Тася почти не замечала холодных дней. Как и предсказывала матушка, ее начали приглашать на все обеды и балы. От визитеров не было отбоя. Она уставала, но и была горда одновременно. Вскоре в имение прибыли выписанные вещи. На семейном совете решили начать незамедлительно ремонт, а Тася с ребенком должны были отправиться на это время в Симбирск. Тасе давно хотелось побывать в Симбирске и вообще хотелось поменять обстановку, развеяться. Уж очень многое здесь напоминало о трагических и неприятных событиях. Последнюю каплю в ее решение добавила Лиза.